Часто бывает, что с анало и налу на автоме встречаются люди, никогда не слышавшие ни о каких инопланетянах и летающих тарелках. 9 декабря 1954 года Ульмира де Коста Дароза, бразильский фермер из Рио-Гранде-ду-Сол, придя на свои посадки бобов и маиса, увидел над полем соседа паривший в воздухе большой предмет, похожий на шляпу. Ещё там были трое необычно выглядевших незнакомцев были они широкоплечими, с длинными белокурыми волосами, с раскосыми глазами и очень бледной кожей. Один из них находился в этом самом парившем в воздухе предмете, другой почему-то разглядывал ограждение из колючей проволоки, а третий, кожасу фермера, направился прямо к нему. Роса бросил свою мотыгу и стоял как вкопанный, не зная, что предпринять. Но незнакомец, подойдя к нему, просто улыбнулся, поднял мотыгу, вернув её фермеру. После этого белокурый выдернул из земли несколько растений и ушёл к шляпе. Когда все трое оказались с ней, она стала подниматься выше и выше и улетела. Пришельцы иногда даже угощают человека чем-нибудь из своего рациона. И, кстати, они себя не очень-то балуют излишествами, можно даже сказать, что пища у них спартанская. Фермер, который её попробовал, сказал, что у неё вкус картона. В 1961 году лаборатория продуктов питания медикаментов, и медикаментов Министерства здравоохранения, образования и социального обеспечения США получила от американских военно-воздушных сил нелёпый заказ. Специалистам лаборатории пришлось выяснять химический состав обыкновенной мучной лепёшки. Заключение гласило: "Предмет состоит из гидрогенизированных жиров, крахмала, гречишной шелухи, соевых бобов и пшеничных отрубей. Уровень радиации и бактериологический фон нормальные. Материал был подвергнут химическому воздействию до разрушения". Лаборатория пришла к заключению, что исследованный материал является обыкновенной лепёшкой земного происхождения. Казалось бы, что за глупость? В военном носится с какими-то там младеями. Но это было на самом деле, а заставило их это сделать одно необычное происшествие. 18 апреля 1961 года около 11 часов утра 60-летний фермер Джо Саймонтон услышал за окнами странный звук, похожий на шуршание или жужжание. Вышел во двор и прямо перед собой увидел сверкавший ярче хрома серебристый объект в форме двух сложенных донышками наружу тарелок. Диск парил над землёй, высота его была примерно 4 м, диаметр 10 м. По краю его располагались выхлопные трубы диаметром около 15 см. Открылся люк, 2 м в высоту, около 1 м в ширину. Из-за им онтону видел внутри трёх человек обычного земного облика, напоминавших итальянцев со смуглой кожей и тёмными волосами. Одежда на них была такой же обычной земной. Один из них протянул фермеру руку в шин, на вид сделанные из того же материала, что и сама тарелка. Жестом он показал, что просит принести воды. Саймонтон взял кувшин и сходил домой за водой. Когда вернулся, увидел, что один из пилотов внутри аппарата готовит еду на чем-то вроде гриле, но без огня. Обратил внимание на интерьер корабля. Всё внутри него было выдержано в чёрном, в цвете кованой стали. Было видно приборные панели, слышен был свистящий звук, как от работающего генератора. Когда он жестами указал на приготовляемую пищу, один из пилотов, одетый как и другие в чёрные носу ской красные нашивки вдоль брюк, дал ему три лепёшки. Через некоторое время тот из них, что находился ближе к дверному проёму, пристегнул к ячку на своём костюме что-то вроде ремня и закрыл люк. После этого контур люка на поверхности корабля трудно было различить. Тарелка поднялась метров на 6 над землёй и вызвав мощный порыв ветра, согнувший ближайшие сосны, унеслась на юг.